Глава 26. Перед уходом я успела спросить у нашего нового знакомого, какие книги о магических животных лучше прочесть. Не выказав никакого удивления моей неосведомленностью, Грегор вытащил пергамент из кармана и магией вывел список книг. «Этого будет достаточно». «Конечно, некоторая литература довольно специфическая, потому что составлялась охотниками на монстров, но вся важная информация по развитию, питанию и тренировкам магических животных там будет». они плохо так, больше тридцати книг. Меня явно ждут дни чтения за компанию с дракончиком». «Это всё можно купить в вашей книжной лавке от гильдии», поинтересовалась я, разглядывая пергамент. «На рынке есть две книжные лавки, у них и книг больше, и по цене они ниже». Посоветовал Грегор, а потом неожиданно покопался в кармане и вытащил камень с нарисованной руной. «Ах да, госпожа Александра, не сочтите за наглость, я не хочу навязываться, но и потерять с вами связь тоже. Мало ли возникнут какие-то вопросы по вашим подопечным. Вы сможете связаться со мной по вот этому личному амулету. Знаете, как пользоваться?» Я кивнула. «Такие штуки я уже видела. Каплю магии и человек, на которого настроен камень, получает звонок». чем-то похоже на телефон, можно поговорить, но нельзя увидеть. Я взяла камень, сразу же проверяя его на отслеживающую магию или другие сюрпризы. Чисто. Дав обещание звонить в случае необходимости, я помахала магу на прощание. Мы с детьми покинули гильдию магов вполне спокойно, если не считать нескольких злобных взглядов в нашу сторону». Но то ли из-за Грегора, то ли еще по какой-то причине, маги этими взглядами и ограничились, что заставило меня облегченно выдохнуть. Я не боялась, всего лишь не любила лишние проблемы. А что может быть хуже, чем устроить драку в гильдии магов, когда рядом с тобой дети, которые любят плеваться, дуть, царапаться и кусаться? Потом ущерб от этой драки всю жизнь выплачивать можно. «Мой человек, куда мы теперь?» Спросил дракончик, как только мы вышли за ворота гильдии. «За книгами?» «Думаю, за зеркалом», — фыркнул Арч. «А разве не пора есть?» — поинтересовался волчонок. Я вздохнула. «У детей слишком разные предпочтения, и как с ними справиться, чтобы никого не обидеть? Самый правильный способ, если не получается сделать сразу, нужно отказать всем». «Сначала мы идем на рынок и покупаем все то, о чем нас попросили жители деревни. А дальше кто первый насмотрит нужное ему место», — сказала я. «Главная задача — держаться как можно ближе, в споры не вступать. В мудаков, даже если вы точно знаете, что это именно они, не плевать и не дуть». «Не кусать и не царапать, обходить стороной. Да-да, мы поняли», — добавил Арч. «А если покушатель?» — строго спросил дракончик. «А покушателя кушать можно?» — наивно спросил Вайт. «Или хотя бы покусать? Такое название аппетитное». «С разрешения Лиссандры», — ответил Арч, в который раз поразив меня своей дальновидностью в самое сердце. закупив все для жителей деревни, мы сначала насмотрели книжную лавку, поэтому туда и отправились. Но как насмотрели? Дракончик взлетел, сказал, что его глаза видят лишь лавку с книгами и больше ничего». Ни мастерской с зеркалами, ни таверной, ни закосочной. Книжная лавка была старой, но большой, и даже на вид уютной. Когда мы вошли, то оказались в просторном помещении с рядами книг, свитков, пергаментов и письменных принадлежностей. В воздухе витал запах книжной пыли, хозяина нигде видно не было, да и покупателей были только мы. Что ж, кроме дракона, чьи глаза сияли почище драгоценных камней, кажется, книги не слишком популярны. «Выбирай». сказала я. «Мой человек!» «Я хочу все! Купи мне тут все-все!» Дракончик кружился, не в силах сфокусировать взгляд. «Не могу!» — честно ответила я. «Почему?» «Я не слишком богата. У меня нет столько денег, чтобы купить целую лавку. Поэтому тебе придется выбрать пару-тройку книг». «Но я не хочу выбирать! Я дракон! Почему я должен выбирать?» — обиженно спросил Дракончик. «Я великий и могучий!» «Я хочу знаний и чтения. Как мне может хватить только трех книг?» «Ты дурак!» — шикнул Арч. «Ты еще надпись на лбу сделай и иди покричи, что ты дракон. Если не помнишь, то это нельзя озвучивать». «Я дракон. Я помню все!» — сказал дракончик, но выглядел престыженно «Только толку от этого нет. Если ты помнишь все, но не делаешь, то ты глупец. Лучше бы мы зашли в лавку с зеркалами. Хоть не болтал бы лишнего». «Арч, ты забыл про этикет?» Строго сказала я, но хитрый котяра тут же понял и спрятался у меня в кармане. «Мой человек, если денег нет у тебя, то у кого они есть? Мы же можем попросить, чтобы нам их дали». «Нельзя так просто попросить денег у чужого человека», — ответила я. «Деньги нужны и тому, у кого ты просишь. Зачем ему с тобой делиться, если ты ему не близок?» «А мы с тобой близки, мой человек, верно?» потому что ты со мной всем делишься, да? Разумеется, вы с человеком близки, иначе с чего ей о тебе заботиться?» фыркнул Арч, но дракончик не растерялся. «Так это я не забочусь, а не она обо мне. Защищают покушателей, сижу на ручках и спрашиваю вопросы». «Да-да», — не стал спорить Арч, «выбирай уже свои книги, я хочу за зеркалом». Я вздохнула, пока не появился хозяин лавки. Надо было срочно решать вопрос с детскими хотелками. Я посадила волчонка на стол, тут же переместила котенка и подозвала дракончика. Чтобы не вызывать споров, я дам вам всем карманные деньги. По 10 серебряных монет, за которые вы можете купить себе то, что пожелаете. Деньги буду давать раз в месяц, так что тратьте разумно и экономно. Зеркало, три книги для дракончика и еда на обед Это я куплю сама. Все остальное вы сможете купить сами. Мой человек, значит, я могу выбрать три книги, а потом еще купить книги на 10 серебряных монет, верно? Тут же понял свою выгоду дракончик. Верно, можешь выбирать. Сверху справа на книжке маленькими буквами указаны цифры. Ты же умеешь распознавать их? Конечно, спасибо. Оказывается, карманные деньги – это очень здорово. Люблю деньги. Остальные дети отнеслись к карманным деньгам куда спокойнее. Арч хитро затаился, а Вайт, как я понимаю, не слишком понимал, что с ними делать, если его будут кормить бесплатно. Навстречу нам вышел полноватый мужчина, который мегом распознал в нас перспективных покупателей. Иначе с чего бы он выглядел таким довольным и улыбался так, словно мы тут собирались купить всю лавку? Нет, мы собирались, вот только такими средствами не располагали, пришлось долго выбирать». Мы провели в лавке не меньше получаса, пока мне собрали все книги по списку, пока я торговалась с лавочником до хрипа, чтобы максимально сбить цену, пока дракончик выбрал книги и тоже попытался поторговаться. Между прочим, для первого раза у него вышло отлично. Зато ушли мы довольные и радостные. И только когда мы вышли, я поняла, что даже не поинтересовалась, что за книги выбрал дракончик. Но когда такое было, чтобы задавала вопросы не я, а дракончик? «Мой человек, мой человек, я смог купить только 12 книг, а я хочу больше, намного больше. Мой человек, скажи, где еще можно взять деньги?» «Их можно заработать. Но пока тебе только 6 лет, тебе нельзя работать», — ответила я. «Поэтому ты не сможешь купить сразу все то, что хочешь. Но постепенно мы будем покупать тебе книги и прочие нужные вещи. Ты ведь не сможешь прочесть все-все книги за один раз, верно?» «Да, не смогу. вздохнул дракончик. «Но я быстро читаю, и не знаю, хватит ли мне этих книг. Мой человек, я ведь могу попросить у любого хорошего человека деньги?» «Да, ты можешь попросить, но это считается невежливым. К тому же, не все согласятся тебе их дать, я тебе об этом говорила. А если они не соглашаются, могу я деньги отобрать?» «Не можешь». «Почему?» «Потому что это воровство. Воровать нехорошо». «Почему?» — упрямо не отставал дракончик. Я взглянула на него. Ребенку действительно было интересно. Пришлось объяснять. «Смотри, тебе нужны деньги для покупки. Но человеку, у которого ты хочешь забрать деньги, они тоже для чего-то нужны. Возможно, нужнее, чем тебе. Ты попытаешься отобрать лишь потому, что считаешь, будто они тебе нужнее. Но никогда не думал, что у тебя кто-то может забрать твои деньги, потому что он вдруг посчитает, что они нужнее ему, чем тебе». Пф, кто может забрать у дракона?» «Другой дракон, король монстров или другой очень сильный маг». Мои слова заставили дракончика нахмуриться. «В мире слишком много сильных людей. Если бы каждый раз они забирали у других более слабых что-то лишь из-за своих желаний, то мир превратился бы в хаос. Разве тебе было бы не обидно, что кто-то просто так забрал у тебя деньги? Или у меня, например». Чтобы получить деньги, нужно потрудиться. Продолжила я, а потом подобрала еще один аргумент. Хорошие существа трудятся, чтобы получить деньги, а отбирают их плохие. Ты ведь хороший дракон. Да, человек, ты права во всем. А если существа нехорошие и не трудились, чтобы получить деньги, если я заберу у плохих и верну хорошим, то каким драконом я буду, плохим или хорошим? «Все зависит от ситуации. Сказать тебе точно не могу». «Я устала от вопросов», — сдалась я. в сходу ответить на такой философский вопрос у меня не получалось». «Ты хороший, поэтому не пытайся отобрать у хороших людей деньги». Дракончик с поразительной стойкостью воспринял то, что больше не может меня расспрашивать, послушно замолчал. Пока я отвечал на вопросы дракончика, сама не заметила, как мы зашли куда-то не туда». По моим прикидкам, мы должны были выйти к таверне и перекусить, но почему-то оказались в переулке жилых кварталов. Признаюсь честно, когда ты сворачиваешь за угол, а перед тобой появляются ухмыляющиеся мужчины, которые с нездоровым торгашеским интересом только что денежные знаки в глазах не прыгают, подсчитывая возможную прибыль, смотрят на твоих подопечных, то возникает один вопрос — ударить сразу или поговорить? Вариант, что это обычные грабители, я отбросила. У нас не было с собой ничего, что могло свидетельствовать о богатстве. Выданный в деревне бездонный мешок хорошо прятал все покупки, а одежда была весьма скромной. Гораздо скромнее, чем у потенциальных грабителей. Я бы сказала, что люди перед нами были настоящими богачами. Дорогая одежда, мечи, амулеты. «Мой человек. Они собираются на нас напасть, да? Они мудаки, да?» тут же просек ситуацию один невмеру любопытный ребенок. «Ага, чертовы богатые мудаки!» — донеслось из моего кармана. Арч, сообразительный котяра, спрятался в моем кармане целиком. «Богатые? Значит, у них много денег. Себе под нос пробормотал дракончик. А если они на нас нападут, то это будет та ситуация, которая подойдет?» «Возможно», — пространно ответила я. «Ура!» «Нападайте! Нападайте на нас!» — радостно закричал дракончик. «Я хочу забрать у вас все то, на что можно купить книги!» Все с удивлением воззрелись на дракончика, который едва ли не приплясывал в воздухе от радости. Они явно чувствовали, что здесь какой-то подвох, но их жажда наживы возобладала над интуицией. В конце концов, у них было четверо магов, два охотника и еще трое людей с непонятными навыками — И все они собирались напасть на женщину-мага без каких-либо гильдийских знаков с тремя монстрами-детьми. Как тут сдержаться? Мы не будем нападать, если ты, женщина, передашь нам своих монстров и уйдешь обратно. Не глупи, и уйдешь целой и невредимой. Заговорил один мужчина в плаще. Судя по всему, он тут главный. Никаких опознавательных знаков, просто лицо самое наглое. Я не стал отвечать. Дракончик все еще радостно летал вокруг меня, а нападающие начали раздражаться. «Эй, ты! Слышишь?» «Мой человек, почему ты им ничего не отвечаешь?» Настороженно спросил дракончик. «Ты же не планируешь нас отдавать?» «Разумеется, нет», сказала я, а потом нравоучительно добавила. «Но вам всем урок на будущее. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми в безлюдных переулках». особенно с людьми, которые явно ведут себя как мудаки. «Логичнее всего не ходить по безлюдным переулкам в одиночестве», — прошипел Арч. «Тоже верно. Я погладила арчи по сообразительной головке. Надо потом поговорить с детьми и сказать, что в любой непонятной ситуации стоит слушаться Арча». «Эй, вы нас игнорируете?» — возмутился мужчина. «Ну так и есть», — ответила я. не понимаю почему должна обращать на вас какое-то внимание. Много чести». «Я злила этих людей специально. Мне нужно, чтобы они на меня напали, потому что именно сейчас я решила. Пора последовать совету Грегора». изработать в этом городе себе определенную репутацию, настолько дурную и страшную, насколько возможно, чтобы ни одна подобная пакость не подлетела к моим детям. Я хотела напугать и избить этих людей до такой степени, чтобы они, встретив Арча или другого безобидного монстра, помнили о своем опыте и обходили стороной. «Мой человек, мы будем драться? Драка!» «Не раньте монстров, нам они нужны целыми!» — скомандовал лидер, вытаскивая посох. «Я буду драться», — ответила я дракончику. «Но у тебя тоже будет важная задача. Если к вам кто-то из этих людей приблизится, то по команде Арча ты можешь плюнуть, понял?» «Только по команде Арча?» — разочарованно спросил дракончик. «А ты что будешь делать?» и «Я? Я буду зарабатывать плохую репутацию». Улыбнулась я, легко отбив заклинание мужчины, у которого от моей непосредственной болтовни явно сдали нервы. Передав Вайта в лапы дракончика и выпустив из кармана Арча, я повернулась к самым невезучим людям. Через десять минут я довольно потирала руки, наблюдая за мужчинами, которые лежали прямо на дороге и пытались уползти от меня. Кто все еще мог двигаться? «Ты! Магию нельзя использовать просто так!» «Ты за это заплатишь, тебя лишь от лицензий и исключат из гильдии!» «Правда, что ли?» Я присела на корточки около говорившего и улыбнулась. «Вот только вся беда в том, что я не состою в гильдии и не имею никакой лицензии. Думаешь, мне есть чего бояться?» От моих слов мужчина побледнел еще больше. «Тогда где ты этому научилась? Самоочки не могут обладать такой силой!» «Правда?» С искренним интересом спросила я, а потом прекратила скрывать свою жажду убийства. Мне приходилось убивать и за меньшее, чем попытка похищения детей, так что я не сдерживалась. А что тогда ты видел? Признаюсь, я бы сейчас убила вас всех только за то, что вы покосились в сторону моих подопечных, но я оставлю вас в живых по одной простой причине. Мне надо, чтобы в ревоте все знали, что не стоит приближаться к магу Лиссандре, и ее монстром специально для того, чтобы никто ничего не перепутал, и я буду носить красный костюм. Ты меня понимаешь? Не только ты, но и другие. Я искренне надеюсь, что ты не станешь ничего скрывать и постараешься донести до сведения всех, что я плохой вариант, чтобы нажиться». «Я... понял», — сказал мужчина. «Надеюсь», — сказала я, «иначе...» Я найду вас, где бы вы ни скрывались, и уничтожу одного за другим. Я старалась говорить шепотом, чтобы дети не услышали. Рано им еще знать о том, насколько беспощадным и грязным может быть этот мир и люди в нем. Я встала и огляделась. Дети разместились на балкончике второго этажа. Сообразительный дракончик перенес всех туда, чтобы во время драки, хотя избиение разве можно так назвать, никто не пострадал. «Спускайтесь, мы идем домой». сказал я совершенно спокойным тоном. Арч ловко спрыгнул со второго этажа, а дракончик в лапах аккуратно спустил волчонка. «Вау! Человек, человек, ты так сильна! Ты потрясающая! Ты круче Хэ и короля монстров!» Слова из дракона вылетали потоком. Он смотрел на меня так, словно я только что стала его кумиром. Арч никак не отреагировал, а вот волчонок казался немного напуганным. «Вайт», Неуверенно позвала я, чувствуя, как сердце замерло от дурного предчувствия. «Я тебя напугала?» «Именно этого я боялась больше всего. Я никогда не жалела своих противников, если била, то всерьез, и не стеснялась довольно неприятных методов. Я не хотела, чтобы дети видели эту жестокую честь меня, чтобы они боялись или опасались. Однако волчонок заскулил и метнулся к моей ноге, прижимаясь так, что становилось понятно. Я его точно не напугала». он просто очень боялся, что ты решишь его отдать», — вздохнул Арч, приблизившись к Вайту без всякого стеснения, положив лапу на его голову. «Он еще глупее, чем дракончик». «Конечно глупее. Вайт мой. Как мой человек может его отдать? Почему он задавал такие глупые вопросы?» «Дракон, а что ты там делаешь?» — поинтересовалась я, заметив, что дракончик зачем-то ходит по поверженному противнику». пользуясь исключительной ситуацией в отношении нехороших людей?» Честно ответил дракончик, хвостом доставая кошель с деньгами из кармана валявшегося без сознания мужчины. Домой мы вернулись лишь под вечер, предварительно заказав с собой ужин. «Готовка Элис неплоха, но детей я кормить ей не рискну». «С возвращением!» — радостно воскликнула Элис, когда мы вошли в холл нашего дома. «Как ваша прогулка?» Поболтав с Элис и разобрав все наши покупки, я поняла, что есть кое-что, что мне нужно сделать безотлагательно. «Побудешь пока с детьми?» — спросила я Элис. «Есть одно дело, которое мне нужно сделать в одиночестве, чтобы меня никто не тревожил пару часов». Дракончик, который минуту назад увлеченно изучал свои книги, умудряясь еще и кататься по столу, за которым сидел, тут же встрепенулся. о чем ты будешь заниматься, мой человек?» «Делом», — ответила я. «Каким?» — не отставал дракончик. «Большим», — улыбнулась я, потрепав надувшегося ребенка по голове. «Это мой секрет, потому тебе не следует об этом знать. Личные дела, понимаешь?» «Не понимаю», — «Личные дела — это такие дела, которые ты должен делать, когда никто другой не видит», — терпеливо пояснила я. «Это как в туалет сходить?» — поинтересовался дракончик. «О, я понял. Тебе надо в туалет, да?» «Если ей нужно два часа, то это явно не туалет», — фыркнул Арч. «Имей совесть, дракон, дай своему человеку сделать то, что она хочет. Личные дела на то и личные, чтобы в них никто не лез. Может, ей надо покрасить себе лицо». Я знаю, что некоторые женщины могут заниматься этим не только два часа, но и весь день. Хм, я знаю, что некоторые люди могут и по два часа туда ходить, но я не против, что мой человек туда пойдет. Просто не понимаю, зачем ей уединение. Тем более, я не никто, я дракон. А если надо покрасить лицо, то зачем два часа? Мой человек, скажи, в какой цвет мне тебя покрасить? Я сделаю это за пару секунд». «Ты же любишь красный, да?» Элис краснела. Я вздыхала. «Переубедить дракончика в чем-то почти непосильная задача. Придется уговаривать». «Два часа мне нужны не для того, чтобы покрасить лицо или сходить в туалет. Кстати, поинтересуйся у Элис, почему невежливо говорить о таких вещах», сказала я, игнорируя жалостливые взгляды, которые на меня бросала Элис после этой фразы. «Дракон». «У меня предложение. Сейчас я побуду в ванной комнате два часа. За это время ты прочтешь все книги, которые купил, и составишь сто вопросов. Когда я закончу свои дела, то отвечу на все, но взамен ты не будешь спрашивать о моем деле». «Все сто?» «Все сто», — подтвердила я. «Это сделка. Ты обещала», — заявил дракончик, а потом послушно вернулся к книгам, улегся на стол и принялся читать. «Конечно». Не стала отрицать я. Что ж, и мне пора приниматься за дело. Я долго думала, нужно ли мне запечатывать свою магию или нет. С одной стороны, всегда была угроза, что магии во мне станет слишком много. С другой, для монстров начались неспокойные времена. В любой момент на нас могли напасть в городе. Конечно, дети справятся. Но разве не я, взрослая, должна их защищать? Тем не менее, если сравнивать опасность от моей магии и от всяких воров-магических животных, то первое было куда серьезнее. А со вторыми я могла справиться даже с частично запечатанной магией. Полная магия нужна мне была лишь на случай встречи с кем-то очень могущественным. Из таких могущественных в этом мире мне попался только один человек — король монстров. Возможно, достойным противником будет еще и хейт. К счастью, оба были на моей стороне, потому магию нужно было запечатать. Если я этого не сделаю, то высок шанс, что я больше никогда и никак не смогу защитить этих детей, ведь после использования всей своей силы я не смогу оставаться в этом мире. Прихватив сумку, я вошла в ванные комнаты. Повесила несколько ограничивающих амулетов на стену, чтобы никто снаружи не заметил всплеска магии. Использовала заклинание испарения воды. Будет не очень хорошо, если маленькая капелька испортит весь процесс. Я достала пергамент, кисть и краску, и начала создавать печать. Менее сильную, чем планировала. В самом крайнем случае, когда встанет вопрос жизни и смерти, я смогу разрушить ее и использовать магию около часа, пока не исчерпаю силы. Ровный круг, как и завитушки, дались мне без проблем. Магией меня учили очень качественно. Положив ладонь на пергамент с печатью, я стала аккуратно переносить печать на свое тело. На самом деле это очень мучительный процесс. Жаль, что нельзя покричать в голос, иначе дракончик не оставит это просто так, да и у Элис возникнут лишние вопросы. Приходилось терпеть, стиснув зубы, и продолжать. Когда я закончила, то была мокрой как мышь. Но зато правильно рассчитала время, час на печать час на полежать и прийти в себя, а потом идти и отвечать на драконьи вопросы. Как ни странно, когда я вышла в холл, никто не летел, не бежал и не прыгал на меня. Стало немного тревожно. Экранировав внешний мир от своей магии, я и сама от него экранировалась. За время моего отсутствия могло произойти всё, что угодно, а я бы этого даже не почувствовала. К счастью, я услышала знакомый голос прямо на улице, потому подошла к двери и выбежала на крыльцо, практически врезавшись в хэя. «Хэй, что с тобой случилось?» — спросила я растерянно. Мужчина выглядел ужасно. Вся одежда в грязи, на щеке царапины, а вместо прически — склокученные пряди, которые, вполне вероятно, были выдраны в двух местах. «Дракон!» — случился. Саркастически усмехнулся он.